Глава 14. Уже 30 минут я стоял в душе под тугими струями обжигающей воды, пытаясь смыть себя грязь, кровь, усталость и досаду на самого себя. Сдружившись с Романом, я упустил одну деталь, которую вдалбливали в нас с малых лет. Тварь всегда остается тварью. С ней нельзя договориться и ее нельзя жалеть, особенно если в обычной ситуации он твой друг, родственник, да и в принципе неплохой парень. Преображается не только тело человека. Изменяется сама его сущность, подменяя для него понятие любви и дружбы дьявольской одержимостью превратить в себе подобного или уничтожить. Я выключил воду и посмотрел на руку. Рана была безобразная, рваная, с уже побелевшими краями, и жутко болела. Хотя самое страшное было не это. Она категорически отказывалась затягиваться, несмотря на то, что я выпил двойную дозу зелий регенерации сразу же, как только зашел в свою комнату. Это означало только одно: Укус княжича обладал сверхъестественной силой. И теперь мне оставалось только ждать. Превращение идет в сутки, но уже через несколько часов должны появиться первые симптомы обращения. Я никогда не слышал о том, чтобы полувампир или вампир в неполной трансформации мог укусом обратить человека. Но ведь и вампиры-маги не встречались в моем мире. А как я мог убедиться, магическая энергия здорово усиливает многих иных, включая вампиров. Я переоделся и, завалившись на кровать, открыл инфопланшет, бездумно листая тверские новости. Так, нужно себя чем-то занять. К примеру, построить планы на ближайшее будущее. Первое, что мне нужно, это сваливать из этого дома. Снять квартирку, например, недалеко от Академии, или, если есть такая возможность, на ее территории. Я видел там несколько заброшенных домиков, в которых никто не живет. Устрою себе склад, сделаю запасы эликсиров на все случаи жизни, а там уже можно будет подумать и о том, что делать дальше. Полистав объявления, я нашел несколько подходящих вариантов, которые решил позже посмотреть. Пока я бороздил просторы местной сети, мне несколько раз на глаза попадались странные объявления о пропаже тех или иных лиц, и причем объявления были о лицах с окраины, там, где пропажа человека не была чем-то из рядовон выходящим. Подобравшись, я начал искать информацию именно с окраины, и, с удивлением, ее обнаружил. За последний месяц уровень преступности настолько там превысил все немыслимые пределы, что этим начали интересоваться правоохранительные органы, а заодно и пресса. По крайней мере, все это освещалось именно так. Хотя лично я предполагал, что Романов просто отдал распоряжение полиции наконец уже взять дело под свой контроль. Вот и поваладило на свет все, что стражи правопорядка так упорно игнорировали. Банды, укрывающиеся от правосудия, беглые преступники, практически в открытую работающий орден, да и нечисти могло распространиться немало. Все это преподносили как внезапный всплеск преступности, с которым доблестно справлялся начальник полиции. Притом так успешно, что в последнюю неделю почти все криминальные элементы были пойманы или затихли. Думаю, этот Боров уже готовит отчет для Романова и представляет новые звездочки на погонах. Надо бы поговорить с князем по этому поводу. Желательно так, чтобы этот трест в погонах вылетел со свистом из органов и уступил место тем, кто действительно будет работать. Мысли об этом настолько поглотили меня, что следующие полчаса я полностью погрузился в анализ последних новостей из окраины. Конечно, почти все журналисты утверждали, что там все стало тихо и спокойно, но кое-что все же просачивалось, особенно то, что не так сильно бросалось в глаза жителю города. К примеру, полностью сгоревший дом, в котором Морозова когда-то снимали квартиру. В пожаре погибли почти все жильцы, потому что возгорание началось в ночное время. Это звучало бы логично, если не знать, что с наступлением темноты там наступало самое активное время. Заинтересовавшись этим случаем, я выяснил, что и несколько лавок, включая мастерские, где Дмитрий в свое время подрабатывал, также внезапно сгорели на прошлой неделе. Это не могло быть совпадением. После всего прочитанного у меня сложилось чувство, переросшее в уверенность, что это было связано напрямую со мной. Будто меня искали, а когда найти не могли, прибегали к совсем варварским методам. Только как они узнали, где именно бывал Морозов, и кто из населения окраины мог относиться к нему по-человечески, было для меня довольно большой загадкой. Я вспомнил все возможные варианты и адреса, сверяясь с новостями и слухами. И, кажется, нашел ответ на свой вопрос. Прошло несколько часов, прежде чем ко мне заявился Миша, осторожно открывая дверь. «Ты как тут?» Он зашел и сел на кровать, выводя меня из информационного поля, в которое я погрузился, стараясь найти что-нибудь, чего не заметила основная масса. «Я тут тебе мазь сделал, чтобы заживало лучше. Может, попробуем?» «Сколько времени прошло?» Я посмотрел на часы, но не мог сориентироваться. На время, когда я пришел в комнату, я внимания не обратил. «Часа два?» Миша аккуратно намочил тряпку содержимым из банки и приложил на рану на моей руке. Зажгло так, что чуть слезы из глаз не покатились. Казалось, что мне прямо в рану залили расплавленный металл и помешивают его шипастой ложкой. «Ты что туда кислоты какой намешал?» Поморщился я, приподнимая компресс, осматривая рану, которая почти сразу покрылась небольшой корочкой. Увидев, что конечность осталась на месте, я вернул повязку на место. «Если работает, то ничего, перетерпим временные неудобства». «Да нет, обычная заживляющая мазь. Просто добавил немного вербены, серебра и чесночной эссенции, с небольшими модификациями, конечно», — отмахнулся он, сочувственно заглядывая мне в глаза. «Ты слишком-то не переживай. Жизнь, она после смерти не заканчивается». Я усмехнулся, прислушиваясь к своему организму. Никаких изменений я пока не замечал что не могло не радовать. Неожиданно меня поклонило в сон, и я вперил взгляд в Мишу, прекрасно понимая, чьих это рук дело. «Тебе надо немного поспать». Он встал с кровати и попятился к выходу. «Успокойся, не доводи себя. Все не так плохо, как ты думаешь». «Да я спокоен», попытался я донести ему это. «Почему он всегда хочет меня усыпить или намешать каких-нибудь антидепрессантов?» Никогда не видел в себе склонности к излишней агрессии. «Ну вот и поспи», – пробубнил Миша, выскакивая за дверь и уворачиваясь от подушки, полетевшей в его сторону. Немного поворочившись, пытаясь собрать мысли в кучу, я все таки уснул глубоким сном, словно провалился в черную затягивающую пустоту. Всю ночь меня лихорадило и трясло от кошмаров. Во сне на меня постоянно нападало огромное чудовище, состоящее из тьмы и крови. Внезапно появившиеся ледяные ведьмяки и каратели из моего подсознания пытались мне помочь, но гибли один за одним под натиском кровавых щупалец. Поняв, что мне не справиться обычными силами, я пытался призывать ледяной вихрь, но все, чего смог добиться, это небольшое замедление твари. Однако, когда щупальца почти добрались до меня, я снова, как и на медитации, увидел сгущающуюся тьму с сквозь нее силуэтом бредущего ко мне человека. Правда, на этот раз я сумел разглядеть его очертания. Это был какой-то широкоплечий и, на удивление, высокий старик с длинной белоснежной бородой и посохом, на которую он устало опирался при ходьбе. На несколько секунд он поднял голову, практически пригвоздив меня к месту неестественно тяжелым взглядом своих ярко-синих глаз. Нахмурился и перевел взгляд на гигантского монстра из крови. «Иди на свет, я тут сам разберусь». Прогрохотал голос старика, заставив окружающее пространство как будто пойти трещинами. После чего я обнаружил, что мощь от яркого солнечного света, что пробивался сквозь открытые ставни, и падал мне прямо в глаза. «Поднимайся, солнце встало! Птички поют! Пистолеты сами себя не купят!» Раздался голос радостного и довольного жизнью княжича, который стоял в дверях моей комнаты уже полностью одетым и, ухмыляясь, пристально наблюдал за моим пробуждением. Я поднялся и первым делом тут же снял с руки уже сухую и какую-то скомканную на вид повязку. Об укусе напоминал только жуткий рубец, но никаких признаков воспаления не было и в помине, словно ранее это и было, по крайней мере, несколько месяцев. «Был не неправ, коюсь обещаю исправиться», отрапортовал Роман, глядя на мою руку, и, как мне показалось, с облегчением выдохнул. То, что на месте укуса образовался уродливый шрам, Однозначно говорила о том, что в нашем коллективе остается только один недовампир. Все-таки они не могут укусом заражать других. Это радует, хотя кошмары, конечно, были довольно реалистичными и жуткими. Ага, и сразу отгрызть голову, усмехнулся я, чтобы не мучился. Ты чего в такую рань поднялся? Я несколько раз потянулся, разминая затекшие мышцы. Оказывается, я спал совершенно не двигаясь все таки Миша у нас не просто ученый, а настоящий спец. Намешать зелье, которое удерживало мое тело в одном положении при всех этих сновидениях, это серьезно. «Нам нужно вооруженную лавку. К сожалению, та, которая нам нужна, завтра не работает». Княжич покачал головой и бросил мне на кровать рубашку и штаны. «И вообще, я полон сил, бодрости и просто хочу развеяться». Я покачал головой и направился в душ, чтобы привести себя в порядок. То, что сейчас не больше девяти утра, мне на руку. Успею кое-что проверить до темноты. Умывшись, я вышел из ванны и поморщился, глядя, как княжец сидит за столом и нервно стучит по крышке пальцами. «Ты чего такой возбужденный то Не глядя больше на него, я переоделся, взял пистолета, рассовал запасные магазины под специальным креплением, взял ножи и серебряный меч. Пару клинков я оставил в кампусе Академии и теперь сожалел об этом. Хорошо, хоть остальное оружие находилось либо на мне, либо в поместье. «Это моя первая дуэль. Неужели ты думаешь, что я к этому безответственно отнесусь? Вот ты чего так вооружаешься, словно на войну собрался?» Нахмурился княжич, глядя на меня. «Осторожность никогда не помешает». Уклончиво ответив, я вышел из комнаты. Медальон я, недолго подумав, выложил. Не хотелось бы тащить Мишу следом за собой, даже того не предупредив. «Покажешь, где у вас тут одежду приличную купить можно? А то я как-то поизносился. Да и все же нужно выглядеть прилично, особенно в вашем обществе, где все двинуты на шмотках и понтах». «Забыл про чувство собственного достоинства и важности», — рассмеялся княжич, выходя вместе со мной. «Они на этом тоже все двинуты». Спустившись вниз, я обнаружил, что Роман уже подготовил свою новую машину. Хвастаясь новым приобретением, княжич лихо запрыгнул на водительское сиденье и поворотом ключа заставил взреветь мотор на всю улицу. Никого из охраны, даже водителя, как оказалось, он решил не брать. Не слишком предусмотрительно в плане безопасности с его стороны. Но тут уж не мне решать. Доехали до нужного места мы быстро. Народу субботним утром на улицах было немного. А княжич гнал, пользуясь правительственными номерами, со всей доступной скоростью. Благо, реакция вампира делала это занятие не таким уж и опасным. Остановились мы возле довольно странного магазина, название которого нигде не было указано. Единственное, что говорило о представленном в нем ассортименте товаров, это эмблема в виде двух скрещенных между собой пистолетов. Перед входом находилось несколько довольно внушительных охранников, которые, однако, рассмотрев машину, на которой мы приехали, Тут же расступились в стороны, предлагая нам пройти внутрь. Само помещение магазина было огромным. Тут был представлен довольно широкий ассортимент различного стрелкового оружия. Холодного я не заметил, но ну, и судя по вывеске, тут такого и не должно было быть, если я правильно понял замысел местного маркетолога: Вот мы и попали в магазин твоей мечты! Похлопал меня по плечу Роман и направился к стойке, где уже стоял продавец и улыбался такому высокородному клиенту. «Здравствуйте, уважаемый! Нам бы два ваших лучших дуэльных пистолета! Со всеми разрешениями, естественно!» Продавец кивнул и подвел нас к одной из витрин, где как раз находилось требуемое оружие. Правда, представленное там оружие заставило меня только поморщиться. Все пистолеты были одного вида. Единственное, что их отличало друг от друга – наличие тех или иных украшений на рукояти. Гладкоствольные пистолеты тульского оружейника Лаврентьева. Начал расхваливать свой товар продавец, как только увидел мое выражение лица. Длина ствола 220 мм, 9-миллиметровый калибр. Удобная рукоять ложится идеально под любую руку. Пули идут также в комплекте. Сейчас в новом дуэльном кодексе кремниевые пистолеты не обязательное условие. Поэтому мы перестали возить старые архаичные модели, пояснил также нахмурившемуся Роману немного вспотевший мужчина. Уверяю вас, это самая современная модель, разрешенная дуэльным кодексом. Развел руки в сторону оружейник. Что скажешь? Обратился ко мне Роман. Будем брать. А что сказать, если альтернативы никакой нет? Пожал я плечами. Если стреляют, то берем. «Стоимость пары — 204 червонца», — сразу же ответил продавец, глядя на романа. От озвученной суммы я поперхнулся. Им красная цена была червонцев 20, и то я цену завысил. Все расходы на организацию дуэли брал на себя секундант, поэтому я решил не вмешиваться в торги, которые, судя по выражению лица княжича, сейчас только будут начинаться. За время, пока юный княжич и хозяин магазина орали друг на друга, заламывая руки, и доказывали, что их обманывают, я успела смотреть несколько витрин, понимая, что все это больше для баловства и для различных коллекций. Ну и, конечно, торга. Как я понял, это было что-то вроде какого-то развлечения или даже спорта. Уж больно уверенно и жалобно Роман рассказывал о своих семерых детях и двух котах, которые сегодня умрут от голода, если продавец не скинет цену минимум в пять раз. Такому учится долго. И только если это действительно нужно. «Ну что, фанат оружия, присмотрел что-нибудь?» Роман подошел ко мне с равнодушием, глядя на арбалет, ценник на котором висел в 150 червонцев. «С чего ты так решил?» – удивился я, оглядываясь на Романа. «О, что нет? Ты даже в туалет без пистолета не ходишь!» – махнул он на меня рукой. «Оружие – друг человека!» Я усмехнулся, глядя на продавца, который упаковывал пистолеты, Постоянно на нас косясь. Друг человека это собака! парировал княжич. И вообще, какое может быть удовлетворение убивать своего врага на расстоянии? Как же ощущение крови на своих руках! Ее запах, чувство, когда смотришь в глаза побежденного врага! Мечтательно протянул роман под приступообразный кашель поперхнувшегося продавца. Это все баловство! отмахнулся от княжича я. Не всегда можно победить врага лицом к лицу, так что ты должен иметь мужество, иногда бить подло и со спины, естественно, не забыв после этого забрать трофеи. «Молодые люди, все готово», – прервал нашу беседу оружейник. Я повернулся к нему, отмечая, что благодушный вид на его лице испарился, оставив место настороженности. «Так, теперь за шмотками». Роман забрал с прилавка коробку с пистолетами и сертификат к ним. «Тебе нужна одежда на повседневную носку для твоих злоключений или чтобы не выделяться в обществе школы? Поверь, то, где кто одевается, видно еще издалека», – деловито спросил Роман. «Я не сомневался», – поморщился я. «Мне нужно что-то, чтобы ходить на занятия первое время». «Ну, смотри, чтобы соответствовать улите школы, одеваться нужно именно здесь, в Твери, причем не в обычных магазинах». Ну или в Московии, которая, собственно, и установила современные модные тенденции. Но туда даже я никогда не езжу. Я покачал головой, усмехнувшись. Похоже, что Москва или Москва была столицей современной моды, пафоса и гламура. И это являлось аксиомой в любом из миров. «Особенно не стесняйся, если что. Я заплачу». Неожиданно добавил он, что буквально сразу вывело меня из себя. «Ну а ты...» «Не стесняйся прятаться мне за спину в случае драки или пользоваться положением своего отца, чтобы тебе ставили оценки получше!» Практически прорычал я. «У многих богатых так принято. Чего стесняться?» «Всё-всё! Я понял свою ошибку!» Примирительно поднял руки княжич и направился прямо по центральной улице, в противоположную сторону от припаркованного автомобиля. Ему доставляло удовольствие гулять просто так, не быть скованным постоянным присмотром охраны или же соответствовать своим друзьям и девушкам. Думаю, я смогу сделать из него человека, если так можно сказать, о полувампире. Мы прошли буквально сто метров и завернули к серому, совершенно неприметному зданию, которое стояло как бы в стороне от домов, с яркими переливающимися вычерными вывесками. А вот внутри все было совершенно наоборот. Везде было светло и ярко. Вокруг стояли манекены с самыми разными видами одежды. Я даже не ожидал, что внутри помещения окажется настолько больше, чем казалось мне снаружи. «Роман, негодник, куда ты пропал? Все общество в расстройстве, девушки не успевают выжимать платочки, мальчики близкие к истерике», – раздался голос показавшегося хозяина этого заведения. Высокие, спортивные, но одетые во что-то серебристое и переливающиеся многочисленными блестками – Со странными разноцветными волосами мужчина ворвался в помещение. За ним, едва поспевая, бежали две очень красивые, вычерные девицы в мини юбках и с вырезами на блузках такой глубины, что это выглядело даже как-то неприлично. Скорее всего, это были его помощницы или просто сопровождение. «Серж, рот тебя видеть!» Роман подошел к мужчине и осторожно пожал ему руку, после чего быстро выдернул ее обратно. «Моему другу нужно обновить гардероб. Ты поможешь?» «Как я могу отказать вам, Роман?» Сплеснул руками и надул губы этот модельер, если я правильно понял рот его занятий. «Обещаю! Скоро вы просто не узнаете этого юношу!»